Глава вторая. На кургане, торчавшем за прудом, ядреной горошиной, слепили новый шалаш. Стенки пометом обмазали, верх бурьяном Григорий покрыл, на другой день председатель приехал верхом, привез полпуда муки кукурузной и сумку пшена. Присел, закуривая в холодке. Парень, ты хороший, Григорий. Вот, достережешь табун. — А осенью поедем с тобой в округ. Может, оттель какими способами поедешь учиться? Знакомый есть там у меня из Наробраза, пособит. Пунцовил Григорий от радости и, провожая председателя, стремя ему держал и руку сжимал крепко. Долго глядел вслед курчавым завиткам пыли, стелившимся из-под лошадиных копыт. Степь, сохшая с чехоточным румянцем зорь, в полдень задыхалась от зноя. Лежа на спине смотрел Григорий на бугор, задернутый тающей просенью, и казалось ему, что степь живая, и трудно ей под тяжестью неизмеримой поселков, станиц, городов, казалось, что в прерывистом дыхании колышется почва, а где-то внизу, под толстыми пластами пород, бьется и мечется иная неведомая жизнь. И среди белого дня становилось жутко. Взглядом мерил неизмеренные ряды бугров, смотрел на струистое марево, на табун, испетнавший коричневую траву. Думал, что от мира далеко отрезан, будто ломоть хлеба. Вечером под воскресенье загнал Григорий табун на бас. Дунятка у шалаша огонь развела, кашу варила из пшена и похучего воробьиного щевеля. Григорий к огню подсел, сказал, мешая кнутовищем кизики духовитые. — Гришакина телка захворала. — Надо бы хозяину переказать. — Может, мне? — На хутор пойтить? спросила Дунятка, стараясь казаться равнодушной. — Не надо. Табун не устерегу один, — улыбнулся. — По людям заскучала, а? — соскучилась, Гриша, родненький. Месяц живем в степи, и только раз человека видели. Тут, если пожить лето, так и гутарить разучишься. — Терпи, Дунь, осенью в город уедем. «Будем учиться с тобой, а после, как выучимся, вернемся сюда, по ученому землю зачнем обрабатывать, а то и темень у нас тут, и народ спит, неграмотные все, книжек нету. Нас с тобой не примут в учения, мы тоже темные». — Нет, примут. Я зимою, как ходил в станицу, у секретаря ячейки читал книжку Ленина. Там сказано, что власть пролетариям, и про учение прописано, что, мол, учиться должны которые из бедных. Гришка на колени привстал, на щеках его заплясали медные отблески света. Нам учиться надо, чтобы уметь управлять Нашевской республикой. В городах там власть рабочие держат, а у нас председатель станицы кулак и по хуторам председатели богатеи. Я бы, Гриша, полы мыла, стирала, зарабатывала, а ты учился. Кизыки тлеют, дымясь и вспыхивая, степь молчит полусонная.